Глава 5. Приняв решение, я в темпе перетаскиваю воду и лепешки в обнаруженный бункер, оставляю все пока стоять в тамбуре. Пришло время нормально пожрать. Теперь я этот праздник точно уже заслужил. Уже попробовал одну из лепешек загрызть на ходу и пожалел свои зубы. Приличная стоматология мне не скоро здесь попадется. Оставляю в не только мясо, завернутое в пакет. Развожу маленький костерок в яме из щепок на и нарезанных найденных поленьев. Прикрываю пока огонь тем же малахаем шамана, пусть немного прокоптится в дыму. Есть там где-то в заплатках колония кусачих насекомых. Не смог я ее обнаружить за световой день, как не ворочал под ярким светилом. Может, что от дыма хоть ослабеют и разбегутся, куда попало за этот час. Сам Малахай мне сейчас необходим, чтобы было на чем спать. Хотя на этих пластиковых кроватях можно и без чего-то под собой растянуться. На крайний случай, как у меня сейчас подошел. Тем более, что температура там пока ночью вполне комфортная, только душновато. А у меня много теплой одежды, которую тоже можно приспособить для сна. Но комфорт в бункере, хоть и самый минимальный, мне необходим. Не один день здесь собираюсь провести все же. Обжариваю мясо кусок за куском на длинном кинжале шамана. Нарезал специально тонкими пластами. Потом мне надоело обжигать ладонь. Я вставил толстую щепку в середину ямы. Развесил сразу половину всего мяса на ней. Разложил Малахай так, чтобы шел постоянный поддув воздуха к костру, и, пока есть пару часов спасительной темноты, отправился еще раз обыскать место эпической битвы шестиногого пришельца в этот мир с его коренными обитателями. Ничего интересного больше не нашел, кроме пары, откинутых в сторону поленьев, и завязал с поисками. Мясо уже хорошо поджарилось и пригорело, пусть и с разной степенью прожарки. Ничего, мне сейчас любое сойдет, если оно горячее, а сок течет по счастливому лицу попаданца. Много раз мне повезло, очень сильно, вот теперь появился какой-то шанс выжить сейчас и выжить дальше. Пока я глотаю подгорелое мясо, тщательно пережевывая, потом снова колю поленья и подкидываю щипки в костер, чтобы еще раз пожарить добычу. Теперь оно будет храниться не под прямыми лучами светила при дневной температуре под плюс 30-40 градусов, а в прохладе пластиковых помещений, расположенных довольно глубоко от поверхности. Поэтому можно и побольше мяска нарезать про запас, чем я занимаюсь оставшееся время. Пока жарится вторая и снова срезанная третья порция мяса, я тружусь над маскировкой входа. Когда искал место стыка люка и его притолоки – Прорезал метровый по длине кусок почвы, теперь прилаживаю его обратно. Он такой упругий и плотный, не разваливается даже в моих руках комками. Похоже, что бункер автоматически добавляет в землю какие-то присадки, чтобы получить такой результат. Без него маскировку никак не навести» поэтому с помощью толстых стеблей и травы часто пришпиливаю этот кусок прямо к краю почвенного слоя, оставшегося на люке. Как я понял, земля, то есть ее плотный слой, не просто лежит на люке под действием силы тяжести. Еще густо расставленные пластиковые упоры на его поверхности удерживают землю в любом положении люка, который предусмотрительно не распахивается больше, чем на 60 градусов. Но все у этих пришельцев продумано, чтобы оставить незаметным место прохода в секретную лабораторию». «Относительно, конечно, незаметным. Только я уже понимаю, что здесь у чертей не принято особо шляться. Кроме как около жертвенного камня постоять. Ну, еще жертву принести и иногда сбегать проверить ловчий портал». А сигнал же раздается, когда портал срабатывает. Я же сам слышал его тогда. Вот даже звуковое сопровождение сработавшего портала имеется. Явно какая-то технология присутствует. В принципе, если есть кто-то снаружи, тогда замазать щель землей и прикрыть их травой, зеленой или уже высохшей, совсем несложно. Только у меня никого нет в помощниках. А вот то, что недалеко отсюда кто-то жарил в яме мясо козла, местные почувствуют быстро и найдут это место готовки также. Что они подумают? Решат, что это обнаглевший, сбежавший раб или выживший случайно пришелец из портала тут таким образом развлекается. Будут настойчиво искать его по следам, и не исключено, что найдут то самое место, где эти следы Пропадают. Натоптано у меня, честно говоря, здесь везде довольно много. Я прошел мимо люка тоже несколько раз, а трофеи с места схватки носил вообще со стороны дороги, как мне было удобнее. Но все равно бегать за километр в сплошной темноте от холма, чтобы себе пожарить мясо, светя под ногами фонариком, с теперь очень дефицитными батарейками, так себе идея. Заняться этим делом в пластиковом подземелье – еще более неудачная мысль. В принципе, если бункер оборудован по всем правилам, там должна оказаться принудительная вытяжка, если сразу по трое-четверо посетителей там проживали. Я пока умудрился пережить момент прилета, который, оказывается, очень опасное дело для любого несчастного, как уже успел хорошо разглядеть из промоины. Спасла меня от того же рабства мгновенно разразившаяся буря с грозой, как я теперь хорошо понимаю. То есть очень мое личное большое везенье, а то бы вытекла из меня жизнь на ритуальном камне. Или, скорее всего, что брел бы с веревкой на шее и грузом на плечах за последние подводой чертей. Продержался первый день на солнцепеке, рискуя, что любой глазастый черт может заметить мою голову. Раздобыл воду и еду, в основном, конечно, больше на лепешки рассчитываю, чем на мясо. Заслуги моей в этом никакой нет, больно уж непростой гость прилетел через портал сюда следующим рейсом. Постарался сердечный скорпион-лев, чтобы я смог много чего раздобыть для своего выживания. Спасибо, зверюга, вида ужасного, долго ты билась и урона великого множество скудным чертям нанесла. Нашел себе укрытие, могу теперь продержаться там с неделю, пока не кончится еда и вода. Остальные проблемы буду решать по мере поступления. Закрепив отрезанный кусок почвы, я пару раз проверил, как закрывается люк, отодвигая в сторону росшую с краю траву, пока она полностью не легла в сторону, не мешая закрытию. Все, пришло время уйти с поверхности земли, скомандовал я себе, и нормально отдохнуть. Край светила уже вот-вот появится, пространство вокруг уже подсвечено лучами из-за горизонта. Племя чертей вернется скоро на место сражения, а я как раз с их стороны нахожусь. Закрываю люк и задвигаю все засовы, теперь маскировка или подведет меня, или черти ничего не заметят. Даже если что-то и заметят, попасть внутрь точно не смогут. Думаю, что инопланетный пластик переживет даже большой костер на месте входа в подземелье. Внутри стало серьезно свежее, все помещения по очереди освежились прохладным ночным воздухом. Я уже попробовал пробить пластик убежища острым ножом шамана, без всякого результата после десятка попыток. Даже не смог поцарапать высокотехнологичный материал. Сюда чертям не попасть точно через тот же тамбур. Могут, конечно, костер развести на нем, если посмеют так поступить в священном месте. Но вокруг нет леса, только свои запасы полить придется. Да, так все и оказалось по итогу. Моей маскировки хватило, чтобы никто не заметил вскрытого люка на склоне холма. Не зря в десять минут аккуратно разбирал и убирал траву в сторону, придерживая люк головой. Никто не нашел мое убежище. Я смог спокойно заняться изучением временного пункта размещения при инопланетном корабле. Хотя глаза после ночного перекуса жареным мясом и второй бессонной ночи слепаются. Я не знаю историю холма, почему здесь этот корабль, для чего создан такой временный пункт при нем. Однако пластиковые альбомы уже после короткого сна смогли мне почти все рассказать о назначении этого места. Да, просто альбомы с примитивными рисунками, которые дают представление, зачем здесь находится этот бункер, пристыкованный к самому кораблю. От корабля, кроме его металлического бока и выведенного кабеля, я больше ничего в итоге не добился. Понимаю, что света от фонарей и смартфона мне надолго не хватит, поэтому приходится сразу проверить возможности помещения. Если есть тумблеры, значит, они что-то включают, а без света никто тут жить не стал бы. Зато когда я начал по очереди щелкать тумблерами, похожими на щупальца, Первый же из них включил освещение в самой комнате. Я выглянул в предыдущее помещение, и там тоже есть свет. Он появился непонятно откуда. Нет никаких светильников или ламп, однако в паре комнат стало светло. А вот в тамбуре нет, он остался таким же темным ящиком. И еще, пока открыта сдвижная дверь, Люк не получится приподнять никак. Засовы остаются на месте, и их не сдвинуть, не открыть проход. Обычная страховка от дурака, как я понимаю, чтобы очень простые черти или местные люди не спалили вход в холм перед невольными свидетелями, открыв залитый светом тамбур посреди темной ночи. «Еще одно вполне понятное решение. У меня приподнялось настроение из-за того, что я понимаю смысл поступков устроителей строителей этого бункера. Но и они тоже хорошо понимают, какой человеческий или нечеловеческий материал им попадется в руки». «Если они, эти руки у них есть, я что-то после таких специфических тумблеров-включателей в этом засомневался». «Да». Это оказался бункер. Не самый простой, потому что под второй комнатой находится еще одно помещение. Наверняка там есть проход в корабль и еще много чего. Только мне туда не попасть. Нашел вход в сам бункер, когда тщательно осмотрел комнату с кабиной сантиметр за сантиметром в поисках каких-то секретов или еще чего-то такого. Обнаружил щели в полу за кабиной. Там есть какой-то люк небольшого размера, он даже оказался не застопорен изнутри. Я смог поднять его, вставив свой столярный нож в щель, однако сразу туда не полез. Решил сначала разобраться с тумблерами на щитке. Теперь у меня появился, похожий неиссякаемый источник света. Жить стало гораздо лучше и интереснее первое время, так точно. Второй тумблер включил микроклимат в убежище, подуло откуда-то свежим ветерком, воздух явно охлажденный с поверхности планеты, где еще не прогрелся до высоких температур. Единственное, что не пахнет ничем, ни травой, ни землей, похоже, что проходит какую-то очистку и фильтрацию. И самое главное, на четком появилось табло температуры. Что она обозначает, вполне понятно. Есть возможность при контакте пальца с поверхностью шкалы поднять или понизить температуру в помещениях, следуя по обозначенной линии. Технологии впечатляют. Впрочем, чего еще ожидать от существ, давно научившихся летать между мирами? То, что они прилетели из соседней страны, материка... Я как-то сразу не поверил. Не может быть такой разницы в уровнях на одной планете. Также довольно просто понять принцип работы табло. Расположено оно как раз на уровне груди для меня и тех же чертей. Я немного поиграл с ними и выбрал оптимальное для меня сейчас значение температуры. Если немного замерзну, просто подниму его. Третий тумблер включил мне воду и канализацию, где-то за пластиковой обшивкой сразу же зажужжал насос. С водой все понятно, она здесь необходима для проживания, а вот появившийся из стены в первой комнате предмет, похожий на пластиковый унитаз, меня поразил. Раковина с одним краном, странной, нечеловеческой, прямо конструкции, появилась тоже, просто из стены. А квадратный ящик для отправления естественных надобностей выглядит достаточно отстало по сравнению с нашими белыми фаянсовыми конями. Над краном есть один тумблер, нажимаешь, и вода льется с минуту несильной струей, потом перестает. Над унитазом тоже есть такой, только никакая вода не смывает отходы жизнедеятельности Очищение производится на каком-то совсем другом технологическом принципе Просто все пропадает и ничем потом не пахнет Еще из интересного, двери из первой комнаты во вторую закрывается автоматически, как только присядешь на унитаз И открывается потом после активной продувки помещения свежим воздухом Похоже, что насы пришельцев, хоть они и могут существовать в местной атмосфере, не желают нюхать, что им там навалят отнюдь нечистоплотные туземцы. Ну, имеют такое право, раз уж озаботились принудительным закрыванием двери. То есть жить в убежище можно. С водой теперь проблем нет, как и с отправлением естественных надобностей, Спать тоже получится вполне комфортно. Хотя нормальные подушку и матрас мои вещи с прокопченным малахаем точно мне не заменили. Ну что ж поделать, сидеть в надежном, крайне технологичном укрытии посреди этого первобытного, непонятного, страшного мира — это мой максимально достигнутый сейчас результат. И так прыгнул со своей интуиции выше головы на пару сотен метров. Зато я смог целиком помыться. Жаль, что шмотки простирать не с чем, да и сушить негде. Вода с пола под раковиной пропадает сама. Не сразу, а постепенно впитывается в пол. Тоже интересное такое явление. Очень уж тут все продумано. Хотелось бы посмотреть на этих инопланетян, насколько они близки к нам физиологически, чтобы разбираться в таких вещах. Или просто знают, что требуется таким, как мы, гуманоидам для нормальной жизни. Четвертый тумблер. Включил саму кабину. Она загудела. На стене внутри ее появилось тоже похожее табло. Так что управлять работой кабины можно вполне из нее самой. Энергия на ней подается. Техника даже какое-то время подогревается, гудит немного. Потом замолкает и раздается звуковой сигнал готовности кабины к эксплуатации. Готовности к чему, вы спросите? На этот закономерный вопрос дают ответы именно эти пластиковые журналы, которыми я занялся после сна. Но про них потом. Сначала я смог сдвинуть в сторону люк, ведущий на нижний этаж. При повороте в бок он как-то приподнялся и заехал на пол целиком. Похоже, что сразу он блокируется, однако в этот раз оказался не сблокирован. Все говорит о том, что этот бункер служит еще и замаскированным выходом из звездолета, раз уж его спрятали в этом кургане. Размер отверстия в полу примерно 20 сантиметров в диаметре. Поэтому я подумал, что это какое-то технологическое отверстие. Потом включил фонарик, и в темноте нижнего помещения рассмотрел пластиковую лестницу, ведущую от люка вниз к полу. Охренеть! «Получается, это настоящий проход для инопланетян из нижнего бункера. Наверное, так они выбираются отсюда на улицу. Может, конечно, из корабля есть еще выходы на белый свет. Только и этот люк можно использовать для такого дела». Рассмотреть нижнее помещение так просто не получится. Высота ограничителя позволит рассмотреть только пол именно под люком и больше ничего, и часть пластиковой лестницы под ним. У меня, как у хорошего электрика, есть зеркало на телескопической ручке, чтобы рассматривать труднодоступные для рук и инструментов места. Как раз такое, которое используют гаишники, чтобы проверять номера двигателей машин. Вот и я выдвинул его вниз, пустил на него луч от фонаря, и некоторое время рассматривал комнату. Но очень много чего непонятного видно в маленькое зеркальце. Помещение довольно большое, и еще местный климат-контроль. Здесь выдает гораздо более холодную температуру, чем наверху. Это я чувствую своей опущенной вниз рукой, Инопланетяне, похоже, любят сильно похолоднее. Еще куча всякой техники и аппаратуры, изначально непонятные для меня. Расмотреть все это в маленьком зеркальце сложно, да и не имеет пока ко мне никакого отношения, чтобы так ломать голову. Понятно, что это внешний выносной пульт управления кораблем или бункером, вот и все, что мне нужно знать. Что там с проходом в корабль, мне не видно. Разные предметы закрывают обзор в этом месте. Еще меня удивило, что нигде нет кровати или чего-то на нее похожего. Впрочем, учитывая размер лаза для пришельцев, этот кусок пластиковой трубы длиной в 30 сантиметров и диаметром в примерно 20, похоже, что спать они могут на любой плоской поверхности. Или им... Вообще сон не требуется, раз они непривычные гуманоиды или крошечные человечки. Да и ладно, их тут нет, а если вылезут из анабиоза, из-за моего появления, тогда меня сурово отшлепают. Если еще и жить к себе заберут, тогда можно здорово порадоваться. Еще меня поразили начинающие работать экранами после попадания на них луча света от фонарика стены. Прямо натурально начинают показывать все, что творится вокруг, в шикарном Full HD качестве. Похоже, что реагируют на свет или даже на пристальный взгляд, но очень такие крутые устройства. Прямо каждую травинку видно на экране стене. Камеры расположена где-то немного ниже уровня площадки и показывают все, что происходит с четырех сторон. Наверняка, если посветить на потолок, Там тоже окажется вид на площадку сверху. Только мне потолок не рассмотреть. Никак, со своим приспособлением. Хорошо, хоть до стен могу дотянуться. Зато я теперь при определенных усилиях могу внимательно рассмотреть, что творится рядом с холмом. Уже случайно перед чертями из люка не вылезу. Как раз успел увидеть в одном из экранов, как племя, потерявшее вечером половину своих воинов, вернулось на место схватки. Потом, внимательно осмотрев после долгого полноценного восьмичасового сна еще раз все помещения, я пообедал сухой лепешкой, размочив ее в воде и приступил к изучению альбомов.